Об этом попросил сам Хилон, предвидя, что после произошедшего император и Тигелин прикажут его схватить. И он не ошибся. Воротясь к себе, он застал свой дом окруженным притерианцами под началом Сцевина. Его схватили и повели на полотин. Император уже отправился на покой, но Тигелин ждал их прихода и, завидев несчастного грека, встретил его с лицом спокойным, но не сулящим ничего доброго. — Ты совершил преступление оскорбления величия, — молвил Тигелин, и кара не минует тебя. Однако, если завтра в амфитеатре ты объявишь, что был пьяный и безумен, и что виновники пожара христиане... «Кара будет ограничена поркой и изгнанием». «Не могу, господин», — тихо отвечал Хилон. Тигелин медленно приблизился к нему и также приглушенным, но грозным голосом спросил, «Как это не можешь, греческая собака? Неужто ты не был пьян? И неужто не понимаешь, что тебя ждет? Взгляни туда» и он указал на угол Атрия, где возле деревянной скамьи неподвижно стояли в полумраке четыре раба-фракийца с веревками и клещами в руках. — Не могу, господин, — повторил Хилон. Тегелина начала разбирать ярость, но он еще сдерживал себя. — Ты видел, как умирают христиане? — спросил он. — Хочешь так умереть? — Старик поднял изможденное лицо, с минуту губы его беззвучно шевелились, затем он твердо сказал: «И я верую в Христа». Тигелин с изумлением посмотрел на него: «Да ты и впрямь рехнулся, собака!» И копившаяся в нем ярость вдруг прорвалась. Подскочив к Хилону, он схватил грека обеими руками за бороду, повалил на пол и принялся топтать с пеной на губах, повторяя «Отречешься? Отречешься?» «Не могу», — отвечал с полухилон. «Пытать его!» Услыхав приказ, фракийцы схватили старика, уложили на скамью и, привязав к ней веревками, стали сжимать клещами его тощие голени. Но он, еще когда его привязывали, лишь смиренно целовал им руки, а потом закрыл глаза и лежал словно мертвый. Однако он был жив. Когда Тегелин нагнулся над ним и еще раз спросил, отречешься, побелевшие губы Хилона зашевелились и издали едва слышный шепот «не могу». Тегелин приказал прекратить пытку и зашагал взад-вперед патрию. Лицо его было искажено гримасую гнева и вместе с тем растерянности. Наконец, ему на ум, видимо, пришла новая мысль. Обращаясь к фракийцам, он приказал вырвать ему язык. Глава 63 Пьесу «Лавреол» ставили прежде в театрах или амфитеатрах оборудованных таким образом, чтобы сцена могла разделяться и получались бы как бы две отдельные сцены. Лавреол — пьеса некоего Катулла, по ходу действия которой главный герой, разбойник Лавреол, казненный во времена Калигулы, будучи распят, отдается на съедение диким зверям. Ниже следующий эпизод основан на реальном случае. Император Домициан, 81 96 младший сын Веспасиана, однажды казнил преступника, заставив его на деле сыграть роль Лавриола. Однако после зрелища в императорских садах от этого приема отказались. Теперь думали лишь о том, чтобы, возможно, большее число зрителей видело смерть распятого раба которого по ходу действия пожирал медведь. Обычно роль медведя играл зашитый в медвежью шкуру актер, но на сей раз представление должно было быть правдивым. Это была новая выдумка Тегелина. Император сперва сказал, что не придет, но фавориту удалось его уговорить.